Анатолий Смакаев. Я умею делать выбор. На поляне посреди ночного леса, под призрачным светом, находились два силуэта. Один из них, направив оружие на голову противника, возвышался над другим, стоящим на коленях. Тёмные из палины окружили небольшую площадку, на которой решался сложный вопрос. Вопрос смерти. И словно эти великаны не хотели, чтобы кто-то, будь то добрый или злой, помог решить его. Два человека смотрели друг к другу в лицо яростно, злостно. «Я умею делать выбор», — произнес тот, что стоял на ногах. Лицо второго исказило гримаса боли, но не физической, а душевной. «Я тоже так думал, когда назвал тебя другом», — тихо ответил он с неподдельной ненавистью. Луна скрылась за облаками, и мертвая тишина сковала темное пространство. Они молчали, и лес молчал вместе с ними. каждый делал свой выбор. Ведь он есть всегда, даже когда кажется, что его нет совсем. Здесь очень редко случается солнечное утро, так редко, что люди почти забыли за дождями, как оно приятно греет и светит. Все обитатели небольшого палаточного лагеря, который часто именуют перевалочным пунктом, вышли, чтобы полюбоваться хорошей погодой. Серёга Радосно вас кликнул высокий человек в плаще маскировочной раскраски. На спине его висел АКМ, а из-под раскрытой верхней одежды ясно была видна массивная рукоять охотничьего ножа. Один из людей обернулся на зов. На поясе у него висел автоматический дробовик, ремень с патронами пересекал бронежилет справа налево. Глубокие морщины избороздили его лоб, а подпрямым небольшим носом виднелись жиденькие усики. Близко посаженные серые глаза его смотрели прямо назвавшего человека, но из-за засохшей грязи на лице узнать мужчину не представлялось возможным. Это же я, Игарёк. Только теперь в памяти о кликнутого человека ярко всплыл образ, с которым было связано так много тёплых воспоминаний. Они сблизились и, словно не веря глазам, осмотрели друг друга, обнялись, обнялись как настоящие друзья. Ими они и были, пока дорожки жизни не разошлись. Так, как известно, друзья бывшими не бывают. Куда ж ты путь держишь, бродяга? задурно спросил Игорь. В Сергей запнулся. Ему не хотелось говорить о цели похода, но ведь другу можно доверить тайну. Осмотревшись, он закончил: э, в чёртов лес. Ну и ну, протянул мужчина, всматриваясь в освещённую солнцем дорогу, уходящую далеко-далеко. А зачем? Сергей пальцем поманил Игоря дальше от толпы. "Дату пить", прошептал он на ухо другу. Тому стало не по себе. Все знали, что за ужас живёт в чёртовом лесу, и все знали, что будет, если этот ужас уйдёт из леса. Мужчины постояли некоторое время в раздумьях. "Что ж, нам пока по пути", сказал Игорь. "Только вещи заберу из палатки". Через несколько минут, так и не насмотревшись на дневное светило, двое друзей пошли по одной дороге, как это было когда-то давно. Когда жизнь ещё не имела цены, а патроны к автомату были дешевле хлеба. Два друга уже прошли по останкам разрушенной бетонной стены, которая служила ориентиром для бродяг. За ней начиналась другая, опасная территория. Здесь уже не нужно искать зверя, он сам тебя найдёт и попав в ловушку, почти наверняка помощи не дождаться. Вдалеке уже виднелся тёмный чащакол чёртова леса. От проторенной дороги отделялась небольшая тропинка, заросшая мелкой жёлтой местами пожухшей травой. Друзья остановились. "Ну что?" начал Сергей. "Дальше вдвоём расходимся?" "М-да," задумчиво произнёс Игорь. "Серёк, а может, вместе в этот лес чёртov пойдём?" Это предложение явно озадачило мужчину. С одной стороны, он рассчитывал на одиночный поход, но с другой вместе с другом хоть к чёрту на рога можно. Помолчав немного, Сергей коротко ответил: "Пошли вместе, вдвоём веселей". Солнце уже садилось за спинами друзей, когда чистокол явно обозначился диким лесом чащей, который начиналась сразу с порога, как будто древесные великаны звали гостей на кухню, не проводя их через прихожую. Уже давно два человека продирались сквозь заросший лес. Хрустали колючие ветки, оставляя на лицах и руках красные полосы царапин. Корни смыкались на их ногах, готовя заподню за западнёй. Словно капканы, низкие ветки легко отгибались, но силой возвращались, цепляясь за клапаны на карманах и ботинки. Но люди упрямо шли вперёд, движимые одной, но разной друг для друга целью. Наконец, впереди замечел просвет. Уставшие, но всё такие же упрямые, они удвоили силы, стараясь вырваться на свободу из цепких лап чёртова леса. Спустя полчаса два человека вышли на небольшую поляну, залитую лунным светом. Из палинских размеров деревья обступали её со всех сторон, словно забор окружал арену. Мелкая, но зелёная трава росла здесь вопреки времени года. "Стой", внезапно произнёс Сергей, когда Икар вышел на середину поляны. Мужчина тут же замер с поднятой ногой. Здесь принято прислушиваться к такого рода предупреждениям. Ловушка может поджидать в любом месте, и если кто-то видит, что ты её не заметил, то он просто обязан срочно сообщить об опасности. Игорь начал всматриваться в траву, в воздух, но, видимо, ничего не обнаружив, медленно опустил ногу. Затем он кинул через плечо вопросительный взгляд. "В чём причина?" Ответ последовал незамедлительно. Из тени вышел Сергей с дробовиком в руках. Ствол оружия смотрел прямо в спину мужчине. На колени встал, руки за голову. Негромко, но очень жёстко произнёс он. Игорь медленно выполнил приказ. Вооружённый, но беззащитный, он с яростью посмотрел в глаза недавнему другу. Я умею делать выбор, вероятно, стараясь придать себе смелости, заговорил Сергей. Я тоже так думал, когда назвал тебя другом, зло ответил Игорь. Руки беспомощно сплелись на стволе бесполезного АКМ. Облака скрыли луну от участников неравного боя на арене смерти, и тени окутали их силуэты. Они молчали. Каждый из них хотел сделать что-то, но не решался. "Я умею делать выбор", повторил Сергей, указательный палец нервно заплясал на курке. "Не черта ты не умеешь", громко произнёс Игорь. "Нашёл выбор друга застрелить". А ещё говорят, друзья бывшими не бывают. Правильно говорят. Если они вообще были когда-то друзьями. Предатель ты, выбирай, сорвался на крик поверженный. Я сделаю выбор, мирно прокричал победитель. Слеза выкатилась из уголка его глаза, палец сжимался всё сильнее на спусковом крючке, прощупывая слабину. Дунул сильный ветер, заставив Игоря качнуться, словно гром во время грозы. В сердце шумящего чёртова леса прозвучал выстрел. Шум, скрип стихли, из-за облаков вышла луна, осветившая поляну. Лишь один силуэт остался на ней. "Я там, я там", шёпот витал в воздухе, полз по земле и сыпался мелким дождём сверху, вселяя страх в одинокую фигурку, вжавшуюся в камень на краю поляны. Из леса напротив Сергея вышло существо, напоминающее человека, но им оно не являлось. Плохмотье, развевающееся на лёгком ветре, не скрывали кожу сине-зелёного цвета, а чересчур длинные руки, очень толстые ноги и небольшая голова с тёмными угольками глаз довершали нелицеприятную картину. Существо направилось к изуродованному трупу, лежащему на середине поляны. Еда. Еда. Вовсю шумел чёртов лес, издавая из своих недр ни не то скрипы, ни то стоны. Неясные тени поползли по арене, где будут сражаться уже не два человека, а два зверя.